Глава 10. Копаюсь в остатках квартиры, пытаясь найти что-нибудь полезное или ценное. Удивительно, но сколько времени уже прошло, а следов, что здесь еще кто-то рылся, совершенно не видно. Также удивительно то, что от пожара больше всего пострадала спальня, а вот остальные комнаты остались практически нетронутыми. Подхватываю новенькой рукой обломок железобетонной плиты, и выкидываю его на улицу. Не забываю полюбоваться на нее. 10 дней мучений, 20 килограммов поглощенного металла, и вот у меня уже есть рука, которая даже выглядит как нормальная, но таковой не является. Щипаю себя за искусственную кожу и в который раз удивляюсь ощущением, Если бы не знал, что она полностью искусственная и не видел собственными глазами, как она отрастала, то ни за что не поверил бы. Она ведь еще и весит практически столько же, как моя вторая рука. Наклоняюсь и вытаскиваю из обломков ящика документы, окидываю комнату взглядом. Вот и все. Что мог и что мне может даже теоретически понадобиться собрал, можно уходить. Но вначале прохожу в спальню и замираю, смотря на угол, где нашел тело мамы. Встряхиваюсь и рывком разворачиваюсь, выходя из комнаты. Не стоило мне в нее заходить. Подхватываю рюкзак и сумку, забитые по полной, и выхожу во двор. Смотрю в последний раз на дом, где было много чего хорошего в моей жизни. Грустная улыбка сама собой наползла на мое лицо. Опускаю взгляд на землю и иду на остановку общественного транспорта. Путь мой теперь лежит в военкомат. Кто бы мог подумать, что я сам туда приду и буду просить взять меня в армию. После долгих размышлений, пока нейросеть пыталась заделать все переломы и дырки во мне, не говоря про руку, на которую ушло больше всего времени и металла, я все же решил, что это будет то самое место, где я смогу получить нужные мне знания. Может, я ошибаюсь в своих выводах, Но другого пути не вижу. Осталось только как-то добиться того, чтобы меня взяли и, желательно, не засунули в какую-нибудь дыру в тылу. Дойдя до остановки, терпеливо жду нужного транспорта. «Арти, как обстановка на фронтах?» Спрашиваю у неё, пока есть время, а то уже несколько дней не интересовался этой темой. В городе было тихо и ладно. То нападение, в котором потерял руку, было, наверное, самым крупным за все время с начала войны касательно этого города. Без особых изменений. Натовцы завязли в наземных боях, особо не продвинувшись дальше. Быстрые удары на крупные города были отбиты. Ракетные удары больше не предпринимались. Можно сказать, что установилось шаткое равновесие. А что в космосе? «Там бои идут полным ходом, но подробной информации у меня нет». «Что с нашими ответными ударами? Что-нибудь нашла об этом?» «Да, два дня назад была операция с участием тяжелой техники. В итоге мы уничтожили военную базу противника, но затем войска попали под налет авиации и были уничтожены». «Вот так просто уничтожены?» не просто. По той информации, что я смогла найти, было применено оружие массового поражения. Опять ядерное оружие. Нет что-то другое, что конкретно мне неизвестно, но и не орбитальные боевые комплексы. Понятно, что ничего не понятно, отвечаю ей и захожу в наконец-то подъехавший троллейбус, который так называется уже чисто по привычке, ничего общего не имея со своим прародителем. «А почему наземные войска? Не проще было авиацией уничтожить ту базу?» На этот вопрос у меня нет ответа. И снова загадки. Почему? Для чего? С самого начала этой войны все идет как-то непонятно, нелогично зачастую. «Арти, с документами у меня все в порядке. Нигде нет следов, что я был в лаборатории» спрашиваю у той, раньше попросив прошерстить базы данных, до которых она сможет добраться и проверить их. «Все нормально. Тебя должны взять. Хотя я все равно считаю эту идею глупой. Единственное, что нашла, это документы из больницы, но там ничего конкретного или настораживающего. Ничто не указывает на то, что тебя забрали в лабораторию для экспериментов», ответила мне она, не забыв снова попытаться меня переубедить. «Арти!» «Все, молчу!» Смотрю в окно на проносящиеся мимо здания Так и не скажешь, что сейчас вовсю идет война, тихий мирный город, живущий своей жизнью. Единственное, что это стало, наверное, побольше людей. Все же мы относительно в тылу. Наверное, можно так сказать. И сюда многие бегут. Натыкаюсь взглядом на обгоревший остов дома, результат еще самого первого налета вражеской авиации. Отвлекаюсь от происходящего снаружи и еще раз прогоняю в голове план действий. Несколько дней назад вышел новый указ, по которому объявлен срочный призыв резервистов и прочих. Также по нему можно и добровольцам прийти, чем я и собираюсь воспользоваться. По идее, все должно пройти гладко. Но это по идее, а как окажется на самом деле, это тот еще вопрос. Вдыхаю полной грудью воздух и пытаюсь успокоиться. Но не возьмут в армию, буду думать еще что-то. Расслабляю искусственную руку, а то слишком сильно сжал ее и теперь на поручнее красуется вмятина. Нужно контролировать себя. Это сейчас мое тело еще не особо модернизированное, но если все будет нормально, то в будущем мне придется следить не только за одной рукой, а то одно неверное движение, и можно кого-нибудь будет случайно убить или покалечить. Хотя, ради интереса хватаюсь второй рукой, которая еще как бы мне родная, за поручень и сжимаю ее. Блин, срочно разжимаю ее и поворачиваюсь к поручню спиной, а то там теперь уже две вмятины. Хорошо, что в троллейбусе не сильно много людей, и, кажется, никто не заметил проделанного мной. Арти, что там с модификациями? Общая модификация тела приостановлена. В связи с последними событиями дополнительно увеличиваю количество нанофабрик. По моим расчетам, уже через сутки приступлю к прерванной модификации. Программные изменения во мне все еще происходят. Возникли некоторые непредвиденные осложнения. Что-то серьезное? Встревоженно спрашиваю у нее. Нет. Точно? Да. Вот смущают меня ее ответы как-то. Чувствую некую недосказанность в них. Ну ладно, оставлю это на ее совести. Если она, конечно, есть у нейросети. Но не будет же она нагло мне врать. Сергей все же постарайся избежать тщательного медицинского обследования. Как будто это так легко. От меня же ничего не зависит. Но ты постарайся. В связи с проводимой программной модификацией я не могу гарантировать нужные нам результаты такого обследования. Ты издеваешься? Почему только сейчас об этом сказала?» Только минуту назад я столкнулась с конфликтом, проводимых мной изменений кода с модулем внешней связи. Сейчас занята решением возникшей проблемы. Ты уж постарайся, только и могу сказать ей. Вот не могла она добраться до этого раньше. Или позже, после того, как я все прошел бы. Нет, надо вот именно сейчас, когда совсем скоро может понадобиться менять результаты или что-нибудь взламывать. Возвращаюсь к наблюдению за происходящим снаружи троллейбуса. Дома, машины, люди. 20 минут пути наконец-то подошли к концу. И вот моя остановка. Подхватываю сумку и выхожу на улицу. Несколько минут, чтобы дойти до военкомата. Еще столько же примерно времени в очереди, потом минута на то, чтобы донести причину своего визита до дежурного, и вот меня пропустили внутрь. «Идя к нужному мне кабинету, кручу головой по сторонам. Не сказать, что здесь все забито людьми. Но хватает. Какого-то отчаяния или злости на лицах не вижу. Вокруг царит обычная рабочая атмосфера. Встаю в небольшую очередь в указанный дежурным кабинет. «В данный момент все работает», — раздался в голове голос Арти. «Подключаюсь к сети военкомата». «Доступ получен. Подключаюсь к их серверу. Терпеливо жду, пока нейросеть залезет в сервак и пока люди передо мной закончатся. Вот больше всего не люблю ждать». «Сервер взломан», — произнесла Арти, когда настал мой черед входить. «Покопайся там». Раз влезла, — говорю ей мысленно и вхожу в кабинет. «Пора отвыкать, разговаривать с ней вслух» раз я теперь буду редко один. Мне только не хватает того, чтобы меня за психа приняли. Перешагнув через порог, оказываюсь в небольшом кабинете, под окном которого стоит стол, и за ним сидит мужик с уставшим видом. «Кто?» — спросил он, бросив на меня взгляд. «Доброволец». «Документы». Протягиваю ему все, что у меня есть, и что может, на мой взгляд, потребоваться. Несколько минут стоит тишина, только иногда нарушаемая стуком пальцев по клавиатуре и тяжелыми вздохами мужика. Если судить по погонам, то капитана. «Парень, ты уверен?» — усталым голосом спросил он меня, отвлекшись от монитора. «Они что, с Арти, сговорились? Все пытаются отговорить меня?» «Да», — твердо отвечаю ему. «Как скажешь». «Держи свои документы». Беру протянутые мне документы и терпеливо жду, что мне скажут дальше. «Значит так. Сейчас пойдешь во двор военкомата. Там будут солдаты и грузовики. Подойдешь к майору и скажешь, что доброволец». «Спасибо. Благодарю его и иду туда, куда меня послали». Зайдя во внутренний двор, сразу вижу там еще несколько автобусов, уже почти полностью заполненных, кроме ранее озвученных грузовиков. Про автобусы мне ничего не говорили. Дополнительно к автобусам меня смущает количество солдат. Их слишком много для такого мероприятия. Они просто ждут здесь чего-то? Наверное, да. Зачем еще здесь, посреди города, торчать сотни или даже больше солдат? «Арти, что то узнала?» Спрашиваю у той, а она что-то долго молчит. «Кто такой?» — перехватил меня один из солдат, не дав пройти к стоящей технике и людям. «Доброволец». «Жди здесь», — бросил он мне и, развернувшись, пошел обратно. Терпеливо жду на указанном месте. Пока стою, вижу, что люди продолжают подходить, но, в отличие от меня, их не тормозят, а что-то спросив, пропускают сразу дальше э э такими темпами мне не останется места в автобусах, а грузовики явно не для простых людей предназначены». Присматриваюсь, пытаясь понять, кто именно сидит в автобусах. «Нет, не разобрать. Внешне обычные люди. А кто они там на самом деле, это неизвестно. Перевожу взгляд на военных». Остановивший меня солдат за это время подошел к стоящему около машины мужику в форме И сейчас что-то говорит ему. Отсюда не разобрать его звание, но явно какой-то командир. Получив в ответ утвердительный кивок, он развернулся и пошел в мою сторону. «За мной!» — приказал вернувшись, мне уже знакомый солдат. «Следую за ним», — поравнявшись с тем, кому он докладывал, останавливаемся. «Доброволец доставлен!» — доложил солдат, который внешне еще совсем молодой парень. Чуть ли не мой ровесник. Свободен, — бросил ему майор, если верить погонам. И если это майор, то он тот, кто мне нужен. Итак, доброволец, — протянул он, читая что-то в древнем планшете. Сколько ему лет? 10 20 Мне кажется, что он старше меня будет. И я сейчас не про майора, а про планшет, Удивительно, как он еще работает. Хм, или он современный, но просто так замаскирован. Корпус вроде бы противоударный, так что, скорее всего, современная начинка, но дизайн древний. Асов Сергей. Высшее образование, серьезных болезней нет, противопоказаний к службе нет. Смотрю на него, ожидая продолжения — Он же в ответ выжидательно смотрит на меня. И чего он хочет? «Почему добровольцем?» — спросил он, так и не дождавшись от меня какой-либо реакции. «А разве нельзя?» — спрашиваю в ответ, не совсем поняв, чего он от меня хочет. «Можно. У тебя три секунды для того, чтобы окончательно подумать. Если ты сейчас сядешь в автобус, то пути назад тебе уже не будет». «Я уже подумал», — отвечаю ему. «Вот почему все так пытаются отговорить меня?» «Тогда проходи в любой автобус». Киваю ему благодаря и поднимаюсь в ближайший автобус. Оказавшийся внутри, окидываю взглядом сидящих. В форме никого не видно, все внешне гражданские. Возраст самый разный, от лет 20 и до сорока пятидесяти. Тоже добровольцы, резервисты. А какая мне разница на самом деле? Нахожу взглядом свободное место и занимаю его, запихнув сумку под ноги, а рюкзак на колени и в итоге заняв все доступное пространство. М да, как-то не очень. Надеюсь, ко мне никто не подсядет. Полчаса ожидания, еще десятка три подошедших людей, один подъехавший пустой автобус, и в обстановке снаружи начали происходить изменения. Первыми засуетились военные, начав загружаться в грузовики. Несколько минут, и они куда-то умчались, оставив только пятерых, включая майора. О чем-то поговорив, те быстро рассосались по автобусам, и мы, наконец, тоже сдвинулись с места, так до конца и не заполнив транспорт. Ура! Откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. «Арти!» Снова зову Ту, а то что-то она молчит все это время, никак не делясь узнанной информацией. «Я здесь. Куда ты пропала? Копалась в местные локальные сети. И что накопала? Тебя занесли в списки добровольцев, но это ничего не значит». По приезду будет еще медицинское обследование. Затем карантин на несколько дней, пока будут изучать результаты обследования. И только потом уже тебя куда-нибудь отправят, если ты пройдешь. Эм, а нахрена такие сложности? Я что, пытаюсь попасть в спецназ какой-то? Не знаю. Этой информации не было. Им спустили такие указания. Они касаются всех, как призванных из резерва, так и добровольцев. Еще что-то интересное было? Нет, там только техническая информация, различные списки, приказы и тому подобное. А в военную сеть не получилось попасть? Нет, там только локальная сеть военкомата, без доступа еще куда-то. Правда, защита оказалась хлипковатой, я ожидала большего. Жаль, искренне отвечаю ей. Я-то надеялся, что там будет что-нибудь интересное. Может, какие-то сводки по военным действиям или планы. А тут, незаметно для себя, умудрился задремать. Просыпаюсь от того, что автобус затормозил. Бросаю взгляд за окно. Впереди виднеется высокий забор, по сторонам сплошной лес. И куда нас завезли? Пытаюсь рассмотреть, что находится сзади, Удается различить только стоящие автобусы и больше ничего. Дорога уходит вдаль и скрывается за деревьями. Автобусы тронулись, и мы медленно поехали дальше. «На выход!» — разнесся приказ после очередной остановки и въезда на огражденную территорию. Автобус тут же превратился в какой-то филиал разворошенного улья. Все начали одновременно пытаться выйти, из-за чего возникла «давка», впрочем, почти сразу же и прекратившаяся. Сижу и жду, когда станет посвободнее. Дождавшись, выхожу следом за всеми, чуть ли не самым последним. Ну, лично мне спешить уже некуда. Не понимаю тех, кто рвался быстрее выйти. Оказавшись на улице, оглядываюсь. Вокруг стоят довольно монументальные кирпичные здания, явно не временки, высоченный забор — и почти полное отсутствие людей. «Стройся!» Выстраиваемся в кривую шеренгу. «И что будет? Перекличка?» «Асов Сергей!» выкрикнул мою фамилию и имя, уже знакомый мне майор. «Я при ответе делаю шаг вперед, а затем возвращаюсь обратно». Быстрая перекличка, и нас направили в одно из зданий. Внутри оказалась обыкновенная казарма с кучей коек. «Занимайте места! Вам тут жить ближайшее время!» — произнес провожавший нас лейтенант. «Серьезно? Сотни человек в одном помещении? Да они садисты! Оставляю вещи на ближайшие свободные койки, надеюсь, здесь не воруют, и замираю в ожидании дальнейших указаний. Ну а если воруют, то им же хуже! Арти, здесь есть сеть?» — спрашиваю мысленно у нейросети. «Нет». «Это как?» «Не успеваю обдумать сей удивительный факт, как нас повели в другое здание». «Что здесь с камерами?» «Спрашиваю по дороге у ней нейросети». «Я не обнаружила их пока что». «Да как?» «Удивленно спрашиваю и смотрю на видеокамеру, висящую на фасаде одного из зданий». «А вот так. Я ее вообще не засекаю через модуль дистанционной связи». Скорее всего, она работает по старому принципу через провода, и чтобы добраться до нее, мне нужно подключиться к серверу, что проделать не могу из-за отсутствия доступной мне сети как таковой. Пока что откладываю размышления над этим вопросом, а то мы уже пришли куда нужно и оказались в медицинской лаборатории. И дальше начался ад. Из меня высосали, наверное, литр крови. Несколько раз просканировали различными приборами, прощупали, взвесили, померили. Да проще сказать, чего не делали. И что подозрительно, мне показалось, или меня как-то слишком уж долго мурыжили. Остальные выходили явно быстрее. Что-то заподозрили? Вроде бы нет, ведь выпустили обратно. «Арти, тебе удалось подменить результаты?» Спрашиваю, когда, наконец, добрался до казармы и завалился на свою койку. «Да». всё прошло нормально», — ответила она, но в голосе послышалась мне какая-то неуверенность. «Точно?» «Точно», — совершенно уверенно ответила она. «Что можешь сказать по всей этой ситуации? И какие результаты ты подсунула им? Что я могу сказать? Это ты и так знаешь». Своего мнения я не поменяла. Результаты будут нормальными. Я просто подчистила их, чтобы не было видно модификации и меня. В целом, здоровый парень. Здоровый — это хорошо. Есть шанс попробовать попасть куда-нибудь в более интересное место, чем простая учебка. Кстати, про учебку. Арти, а ты не знаешь, что будет дальше, если меня не возьмут? Знаю. По последнему приказу тебя за месяц прогонят по ускоренному курсу, а потом отправят куда-нибудь в тыл. А можно избежать отправления в тыл? Не знаю. В приказе сказано всех добровольцев и резервистов, которые не военные, отправлять подальше от фронта, например, на охрану города, складов, баз. Думаю, ты понял. Тю, как-то нерадостно. Надо будет подумать. Может, все же удастся не попасть в тыл, под немного грустные мысли, совершенно вымотанный морально, начинаю погружаться в сон. Обследование привезенных людей уже давно закончилось, а доктор Виктор Борохов продолжал сидеть за рабочим местом и просматривать результаты. Уже почти десять минут он в который раз просматривал результаты обследования одного парня, Сергея Асова. Вот вроде бы все в них и нормально, но что-то его упорно смущает, за что-то цепляется его взгляд на тренированный за многие годы работы. Но вот за что именно, ему никак не удается понять. «Ань!» — позвал он медсестру. «Что такое?» — спросила та, подойдя. «Ты помнишь этого парня?» — спросил доктор и протянул ей папку с распечатанными результатами обследования. «Ну да, обычный молодой парень, ничего примечательного, их же сегодня было столько». «Точно?» «Да, хотя...» «При сканировании аппаратура как-то глючила, удалось нормально сделать только с третьей попытки, поэтому он мне и запомнился». Но она у нас сам знаешь какая, так что ничего удивительного. её уже как несколько лет нужно заменить». «И все?» «Больше ничего подозрительного», — упорно продолжил тот выпытывать у нее детали. «Да что ты к нему привязался? Парень как парень, добровольцем пришел. Ничего странного я больше у него не заметила. Был спокоен, не нервничал, не психовал, не качал права». «Ладно». «Спасибо!» — поблагодарил медсестру Виктор Борохов и начал в очередной раз просматривать содержимое папки. «Что же с тобой не так?» — Сергей Асов тихо прошептал он себе под нос.